Глава девятая. Выбор. Аня посмотрела Нику вслед. И как она раньше не замечала, что он похож на сестру? Такой же прямой нос, тонковатые губы, заостренный подбородок. Только у Дафны глаза были слегка раскосыми, но выразительными, даже когда она пыталась выглядеть жесткой и бесчувственной. А вот видные глаза ее брата были бездонными. Но тем не менее теплыми да наверное именно такими можно было их назвать раздумывая об этом аня вернулась в свою комнату бархатно темные стены еще подмигивали звездами хотя внизу облака уже окрасились розовыми лучами восходящего солнца усевшись на кровать она вытащила из кармана мобильный и кристалл как ника говорил подарок оказался очень полезной вещицей Камень пролежал рядом с телефоном всего несколько минут, а индикатор заряда батареи показывал сто процентов. Спать не хотелось, и Аня решила попытать счастье и отправить смс Софье, а заодно попробовать дозвониться отцу. Коридоры еще пустовали, и добраться до мансарды не составило труда. Ночью здесь было холоднее. Аня пожалела, что у нее нет ничего теплее, платья морились. Всего пару минут. Дрожа от мороза, успокаивала себя Аня, когда забиралась на самый верх, освещая путь подаренным кристаллом. Пару минут, и меня ждет теплое одеяло в комнате». Она быстро отослала сообщение подруги из книжного и набрала отцу. Абонент был в сети, пошли длинные кутки, но трубку никто не брал. Через щель в скале намело снега, примёрзшего к полу мансарды на нем то ани поскользнулась не взглядев на леди в ночном мраке мобильник выпал из ее рук и с глухим шумом провалился в темноту черт только не это потирая ушибленный бок простонала она поднявшись на ноги ани принялась искать телефон она уже отчаялась найти его пока не увидела ту самую загадочную угловую лестницу круто уходившую вниз Телефон вполне мог угодить туда. Аня застыла в нерешительности, подсвечивая ступеньки зажатым в руке кристаллом. «Я ведь не обещала туда не ходить!» – убеждая пустоту, произнесла она и храбро шагнула на первую ступеньку. В отличие от остальных лестниц Келаса, это оказалось совсем неприветливой. Здесь не нашлось ни растений, ни какого-либо освещения. Ничего. Лишь грубые, словно в попыхах выдолбленные в скале узкие выступы. Аня спускалась, боясь оступиться. Камень, подаренный ником, почти погас, когда вдалеке показалось тусклое свечение. Через несколько минут каменные ступени закончились, и гости штаб-квартиры обнаружила себя в огромном зале. По его периметру стояли разноцветные кристаллы высотой с человеческий рост, из которых исходил яркий, пульсирующий свет. От каждого кристалла тянулись провода, уходящие в потолок. «Генераторы!» – завороженно прошептала Аня, боясь прикоснуться случайно к сияющим камням. На полу валялся злополучный телефон. На черном экране красовалась глубокая трещина. Похожая аппарат окончательно и бесповоротно закончил свое существование. «Какая радость!» с сарказмом пробурчала Аня, подняв с пола бесполезный мобильник. Она огляделась в поисках выхода, надеясь, что можно выбраться отсюда, не карабкаясь по опасным ступенькам. Она обнаружила две двери, расположенные напротив друг друга. Одна, металлическая, вокруг которой росли фиолетовые цветы, была заперта. Другая, казалось, сделана из толстого стекла, и за ней что-то мерцало. Аня подошла к прозрачному выходу, и дверь автоматически отодвинулась, приглашая войти. За ней находился зал поменьше, посреди которого стояла грандиозных размеров мерцающая арка. Портал. Когда Аня вошла в зал, сама собой загорелась панель управления рядом с аркой, и в ее проеме, как показалось незваной гостье, воздух едва заметно дрогнул. «Я только взгляну», — сказала сама себе Аня, и медленно пошла вперед. Каждый ее шаг отдавался гулким эхом в стенах зала. Из портала веяло прохладой. Слышались едва уловимые отголоски звуков реальности, скрывающиеся по ту сторону. В памяти всплыло воспоминание о городе, что показывал Ник во сне. Неужели всего один шаг отделяет Аню сейчас от величественной страны Дейтьян? «Только взгляну!» — повторила она и протянула руку к искривленному, как в плохом зеркале, пространству. Конечно, она очень боялась, Но, как известно, любопытство может победить что угодно, даже страх. Каков же мир Даарии в действительности? «Ты с ума сошла?» Неожиданно раздался испуганный виск за спиной. Аня отдернула руку и обернулась. В дверях зала стояла Амарилис с округлившимися от ужаса глазами. Складки на груди ее цветной шелковой блузки вздымались от тяжелого дыхания. Бусы на шее переливались в свете кристаллов. – Прости, я уронила телефон и… – Ничего здесь не трогай! – пропустив слова земной подруги, мимо ушей пригрозил Рил. – Хочешь потеряться на другой планете? Мне влетит из-за тебя! Я и не собиралась, – соврала Аня, чтобы успокоить Даитьянку, и отошла от арки. Только посмотрела. – И глядеть здесь нечего! А Марилис схватила Аню за руку, как маленького ребенка, и потащила за собой. «Пошли, пока я не передумала брать тебя на собрание». «Какое собрание?» «По поводу карты. Астарта собирает всех», — коротко пояснила Рил. «Надеюсь, еще не начали». Когда они снова вышли в главный зал и направились в сторону кабинета Астарты, Дейтьянка да немного остыла, и ее настроение улучшилось. «Как ты думаешь, куда ведет твоя карта?» – спросила она, и в ее голосе отчетливо прозвучала мечтательность. «Я почти уверена, что Астарта сегодня будет набирать команду в экспедицию». «И ты поедешь?» – взглянула на подругу Аня. «Хотела бы», – призналась та и улыбнулась. Ну ты ведь без меня здесь заскучаешь, правда?» Они сделали еще один поворот и оказались на месте. У двери кабинета уже стояли Ник с Дафной и о чем то припирались. Каждый был явно недоволен тем, что говорил другой. «Рано или поздно отправить ее домой», — говорила Дафна. Выглядела она невыспавшейся и до предела взвинченной. «Если ты поговоришь с Астой насчет фаморов она может согласиться». Ник, засунув руки в карманы, недовольно рассматривал зеленый узор на стене. «Я не буду этого делать» качал головой он. «И тут дело совершенно не Вань!» Заметив подошедших, они замолчали. Ник улыбнулся Ане и хотел что-то сказать, но сестра его опередила. «Что ты здесь делаешь?» – недовольно спросила она, глядя девушке прямо в глаза. «Но мы ведь собрались, чтобы обсудить карту, которую принесла Аня, разве не так?» – не растерявшись, ответила за подругу Рил. «Как мы можем проводить собрание без нее?» «Если у нее случайно оказалась карта, холодно начала Дафна, смерив взглядом Амарилис, это еще не значит, что нужно впутывать ее в наши проблемы». «Я не верю в случайности», – отрезала Рил, – «как и ты, насколько я помню». Не дожидаясь ответной реакции, Амарилис зашла в зал. Аня поспешила за ней, боясь, что сестра Ника спросит что-нибудь еще. За столом уже сидели Астарта и двое мужчин, которые вдумчиво изучали разложенные перед ними бумаги. У одного были русые волосы и борода, другой был седым, как сама начальница Келасса. «Доброе утро!» – кивнула гостям Аста и едва заметно улыбнулась. «Аня? Не ожидала тебя увидеть, но рада, что ты пришла!» Аня скромно улыбнулась в ответ и села рядом с Рилл. Она совершенно не чувствовала себя желанным гостем. «Может, мне лучше уйти?» – незаметно шепнула она подруге. «Не говори глупостей!» – отмахнулась та. «Все еще сами будут приглашать тебя в гости, когда узнают получше!» Аня кисло кивнула и уставилась на пол под ногами, чтобы не встретить чей-нибудь взгляд. «Да уж!» Зачем привыкать к человеку, которому можно легко стереть память и вышвырнуть его домой при удобном случае? «Я – Наэк!» – добродушно произнес седовласый мужчина, повернувшись к Ане. На нем была светлая рубашка, которая почему-то ассоциировалась с врачебным халатом, и до полного образа доктора ему не хватало лишь сползающих на нос очков. «Рад, наконец, познакомиться! Твоя карта – настоящее чудо!» Не чудо, а подтверждение наших теорий, заметил второй мужчина, пригладив зачесанные назад волосы. Меня зовут Клис. Не слушай его, усмехнулся наек Мой младший коллега еще не научился верить в чудеса. Как? А золотая статуя у границы бермудского треугольника? Изумилась Амарилис, задорно крутя на пальце локон зеленых волос. Разве ты не говорил, что нашел ее чудом? «Я просто не был уверен тогда в расчетах», — признался Клис. «Кажется, Ирнея ждать бесполезно. Он, как всегда, опаздывает». Прервала завязавшуюся беседу старта «Ник, Дафна, что вы там стоите? Садитесь и начнем». Те послушно сели за стул. По выражению их лиц было понятно, что свой спор они еще продолжат. Наэк нажал несколько кнопок пульта, вмонтированного в поверхность стола и на панели одной из стен засветился экран. Для начала краткий обзор того, что было известно нам ранее. Он посмотрел на собравшихся, на секунду задержав взгляд на Ани. Для тех, кто не знает, или позабыл. На экране появились изображения полуразрушенных табличек с иероглифами и старинных вариантов, написанных на разных языках. Многие древние земные документы утверждают, что с древнейших времен данную планету посещали различные цивилизации. Наэкс двинул густые брови. К сожалению, достоверных источников крайне мало, и мы не можем воссоздать полную картину для того, чтобы утверждать что-то. Он снова нажал на пульт управления, и на экране появилось изображение города, в котором Аня, к своему удивлению, узнала суталу. Она покосилась на Ника, тот спокойно посмотрел на нее и в ответ тут же перевел глаза на экран. Из истории нашего города мы также знаем, продолжал Наяк, что много тысяч лет назад у Даитьян существовала организация под названием Вселенная. Ее члены, по нашим данным, являлись стражами книги судеб, свода законов, по которым развивается наш мир. «Это не история, а всего лишь легенда», — откашлившись поправила его Дафна. «Мы не можем быть уверены в том, что этот свод законов существует, и карта нас вообще куда-либо приведет». «В историческом анализе необходимо учитывать всю имеющуюся информацию», — парировал Клис. «И только после этого утверждать или отрицать ее подлинность». Дейтьянка бросила на него испепеляющий взгляд, но промолчала. И Наэк продолжил. «А также история...» Он взглянул на недовольную блондинку и, снисходительно улыбнувшись, добавил. «Или легенда. Утверждает, что когда книге грозила опасность, стражи сокрыли ее, цитирую, «по ту сторону портала». «Ник, не хочешь продолжить?» Все повернулись к Нику. Тот в замешательстве уставился на Наэка, явно чувствуя себя не в своей тарелке из-за всеобщего внимания. Рил чего то тихо хихикнула. «Эм, хорошо», — спустя секунду кивнул Ник. «Насколько мне известно, стражи оставили координаты, чтобы в будущем открыть портал в то место, где скрыта книга. И если это сделать, наступит конец света». «Не буквально, конечно». Заметив недоверчивый взгляд, Ани сказал Клис. «Все-таки, как заметила Даф, это...» «Дафна», — поправила его та. «Дафна», — исправился бородатый доитьянин. «Это можно считать легендой. Имелось в виду, что расстояние между точками пространства, связанными порталом, очень велико. Выброс энергии при его открытии окажется чрезвычайно огромным что, соответственно, может привести к неконтролируемым разрушениям и гибели находящихся поблизости живых организмов. Ник нашел документ с описанием этого самого портала и по незнанию случайно открыл. Не выдержала Амарилис, с трудом подавляя смех. Все боялись его открывать, а он сделал это просто от скуки. «По-твоему, это смешно?» воскликнула сестра Ника, ударив ладонями по столу, от чего тот тихо задребезжал. Он чуть не погиб и не угробил полгорода. «Да что с тобой сегодня?» Рил испуганно вжалась в свой стул. «Ведь все закончилось хорошо!» «Ничего еще не закончилось!» Дафна скрестила руки на груди и отвернулась от собравшихся. Неловкое молчание после слов Дафны прервала Астарта. «Думаю, хватит экскурсов в прошлое» как всегда бесстрастно произнесла она. «Мы все знаем, что если книга и существует, то она где-то на этой планете. Наэк, карта приведет нас к ней? Думаю, да», кивнул тот. «Мы проверили...» В этот момент из коридора донесся громкий топот, а затем в кабинет ворвался запыхавшийся Ирней. Его кудри торчали во все стороны, а пуговицы рубашки были застегнуты словно руками ребенка. То есть, как попало. «Я успел?» Чуть не врезавшись в дверь, спросил он. «Я уж думал, что проспал». «Ты проспал?» «Ну, успел», — усмехнулся Клис. «Мы только начали». «Фух, простите», — извинился Ирн и, тяжело дыша, плюхнулся на свободное место рядом с Аней. «Так вот», — продолжил Наэк и показал следующий слайд. На экране появились сложные и малопонятные графики мы провели металлографические и спектральные анализы. Карта изготовлена из тончайшего сплава редких металлов, большую часть из которых составляют серебру и суньклит. суньклид переспросил Ник. «Я думал, он на Земле не встречается». «Так и есть», – подтвердил Наэк. Следовательно, карта была изготовлена на Даарии. Это также подтверждает и радиоизотопный анализ карте около 600 тысяч лет. Именно в это время, согласно легенде, стражи открыли портал. 600 тысяч?» – не выдержав, ужаснулась Аня. Она даже и вообразить не могла, что таскала в кармане артефакт, которому больше полумиллиона лет. Где же отец сумел его раздобыть и знает ли вообще, что это такое? «Поразительно, правда?» улыбнулся на эк а документ по прежнему выглядит новым наши предки были настоящими мастерами. мы оцифровали карту и сопоставили ее с рядом древних чертежей земной поверхности продолжил Клис. – полученные координаты мы проверили с помощью орбитальных спутников земли и обнаружили опустим детали деловито произнесла дафна продолжавшая сидеть с неприступным видом, крепко скрестив на груди руки. «Что на карте?» Клис недовольно покосился на нее и нажал на пульт управления. На экране появилось современное спутниковое изображение. Там что-то вроде военной базы, расположенной на территории Древней империи инков, в центре которой должен быть оборудован бункер, где и хранится книга. В Южной Америке? воодушевленно спросила Амарилис. Это же неподалеку от Мачу Пикчу. Всегда хотела там побывать. Да, это в Перу, кивнул Наэк. В юг и западной части страны, если верить тексту на карте, должен быть холм Анку, откуда дорога ведет прямо к самому входу. Вы уверены, что книга все еще там? спросила Астарта. — У людей было достаточно времени, чтобы перерыть каждый сантиметр земли в тех краях. — Сомневаюсь, что люди вообще там бывали, — возразил Крис. — Сейчас в этих местах бескрайние джунгли. До ближайшего поселения километров двести. Даже на спутнике эти места не детализированы. — Вы предлагаете отправить команду неизвестно куда? — уточнила Астарта. — У нас есть выбор, — подал голос Ник если это наш шанс на победу я готов и я поддержала брата дафна когда мы отправлялись на землю, то знали еще меньше я тоже поеду отозвался ирней если книга действительно там мы должны добраться до нее раньше фаморов что ж хорошо кивнула аста и обратилась к зеленоволосой доэтьянке оморились а, а ты я бы с удовольствием Замешкалась та и незаметно покосилась на Аню. Аня уставилась на подругу, не понимая, почему та сомневается. И вдруг ее осенило. Если все отправятся в экспедицию, то ее, скорее всего, отошлют домой. А это будет означать конец самого опасного, но незабываемого приключения. «Прощай, закрой воспоминания о Дейтьянах за стальной дверью забвения». И ключи выброси. Навеки. «Я вернусь домой, вернусь к своей обычной жизни», пообещала себе Аня. «Но этот день настанет, не сегодня». «Я поеду с вами», – выпалила она, пока секундный порыв решительности не сошел на нет. В кабинете воцарилась полная тишина. Стало слышно, как работает под потолком кондиционер. Все уставились на Аню, словно сомневаясь в услышанном. Аня захотелось провалиться сквозь землю под чужими взглядами, но она не собиралась отказываться от своих слов. «Об этом не может быть и речи!» Первый нарушила молчание Дафна. «А мне кажется, это отличная идея!» В очередной раз вступилась за подругу амарилис «Ты специально позвала ее!» зашипела блондинка Нарил. «А ты?» Специально не позвала. О чем ты думала? Нет, ты вообще думала? А Марилиса дарила Дафну печальной улыбкой и произнесла. В отличие от тебя, Даф, я слушаю свое сердце и следую его порывам. Ах, свое сердце! Да! Да что твое сердце знает, а... Прекратите! оборвал перепалку Ник. Но она не оценивает возможную опасность. Дафна взглянула на него, а затем повернулась к Астарте, надеясь найти поддержку. Я не стану ставить под угрозу нашу миссию. Что может случиться плохого? спросил Ник. Война на Даарии, а не на Земле. Это всего лишь поисковая экспедиция, а не бой. А если нас опять выследят фаморы? Вновь повернулась к нему сестра. «Лир чуть не зарезал тебя в последнюю вашу встречу, если ты забыл!» «Значит, в следующий раз у меня тоже будет при себе нож!» Вызывающе произнес Ник, глядя ей в глаза. «Я понимаю твою тревогу, Дафна!» Вмешалась в спор Астарта. «Но карта принадлежит Ане. Она имеет полное право быть частью команды и даже может оказаться полезной». «Каким образом? Она ничего не знает о нашей работе и будет для нас балластом!» «Любой недостаток может оказаться достоинством», – спокойно проговорила Аста. «Новый взгляд на вещи нам не повредит. Тем более девушка все-таки родилась и выросла на этой планете. И как бы долго мы здесь не пробыли, нам не стать людьми». «Ты ведь понимаешь степень риска?» — обеспокоенно спросил у Ани на эк «Вам придется выживать в дикой природе, чтобы добраться до бункера. К тому же нам неизвестно, как стражи обеспечили сохранность книги. Там могут поджидать опасности, ловушки, провокации. Не думаю, что столько лет назад у них были технологии, с которыми нам сегодня не под силу справиться. Мы снабдим вас всем необходимым», — заметил Клис, разбивая все аргументы на Аэг. И тот бросил на него предупреждающий взгляд. В таком случае решено. а старта поднялась из-за стола. Отправляйтесь завтра на рассвете. Уверена, вам хватит времени на сборы. На этом заседание закончилось. Один за другим все его участники потянулись к выходу. Первый, не говоря ни слова, к двери метнулась Дафна. Ирн. «Заглянешь ко мне за навигатором», — обратился к сидевшему рядом с Аней приятелю Клис. «Мне пришлось хакнуть военные сателлиты, но я составил для вас точный маршрут». «Серьезно? Тебе все-таки удалось это сделать?» — воодушевился тот. «Конечно, пошли. Расскажешь заодно, как обошел их защиту». Парни удалились, а к Ане подошел Ник. «Я рад, что ты решила пойти с нами», — ободряюще улыбнулся он. «А вот твоя сестра не очень», — ставил Рил. «Неужели она психует из-за фаморов? Не помню, чтобы Дав когда-нибудь раньше так остро реагировала на них». «Она со мной особо не откровенничает», — сухо ответил Мик.